Глава 17. Сущность. О постлюдях, то есть о людях будущего, усовершенствованных с помощью новейших технологий, ментальные способности которых радикально превосходили бы возможности современного человека, наука Земли задумалась ещё в XIX веке, постепенно наращивая свой потенциал. Под усовершенствованным сознанием в данном случае понимались как изменённые состояния психики, обогащённые новыми модальностями сенсорного восприятия, так расширение деятельности мозга с помощью гаджетов, мобильного интернет-подключения и добавочных нейронных сетей. К середине 21 века люди научились пользоваться личными секретарями, терафимами, вживляемыми под кожу на голове, и продлевать жизнь до 120 лет, используя нанотехнологии и масштабные средства расширения мыслительной деятельности. Были предприняты попытки имплантирования отдельных областей чужого мозга в мозг другого, а репродуктивную систему человека стали расширять с помощью генов животных. Но в середине столетия усовершенствование Homo sapiens потеряло темп. К этому времени человечество разделилось на анлайферов, проводящих в интернете времени больше, чем для сна, и натуралов, предпочитающих физическую активность пассивному торчанию в креслах перед экранами. Технофилы, стремящиеся слиться в экстазе с искусственным интеллектом, и трансгуманисты, рассчитывающие повысить качество жизни людей, просчитались. В результате экспериментов с геномом человека все больше стало появляться психически нездоровых людей, презирающих правила общежития и переступающих моральные и нравственные принципы. По результатам исследований кафедры социальной психологии и развития Российского педагогического университета оказалось, что интеллектуальные способности детей увеличились но при этом резко упало когнитивное, творческое восприятие, что всё чаще приводило к отсутствию у детей, особенно проводящих большую часть бытия в онлайфе, смысла жизни и нежеланию жить в социуме, общаясь со сверстниками напрямую. При этом поумнели далеко не все жители сети. Наоборот, их IQ упал до уровня физиологического применения, что превращало в стадо не миллионы, уже миллиарды пользователей развлечений интернета. В начале 22 века эта тенденция ухода в онлайф и отказ от общения только усилилась. Хотя не грех повториться, оставались еще коллективы людей, клубы по интересам, завсегдатые которых жаждали познавать тайны Вселенной. И кое-где рождались люди, а точнее сущности, с высоким интеллектом, но с негативным мышлением, достигающие определенного положения в обществе. Таким был и Виктор Голубев, сын трех хромосом, неплохо устроившийся в жизни благодаря уму и хитрости, присущим природным хищническим организмом. До настоящего момента он не особенно спешил использовать свои связи и способности по-крупному. Да, он окончил два высших учебных заведения за три года — МГУ и Дальневосточный медицинский. Да, стал чемпионом ММА по боям без правил, покалечив немало соперников. Да, легко занял место в системе российской космической контрразведки. Но ему хотелось большего. И случай стать великим деятелем всех времен и народов подвернулся. Люди наткнулись на следы существующие 500 миллионов лет назад вселенской структуры, ставшей аналогом земного проекта «Мёртвая рука». Хотя создатели этого проекта на Земле, конечно, не знали, что они не первые. Уже через полгода земные космопроходцы познакомились с Капуном, вестником апокалипсиса, как его официально называли в средствах массовой информации, уцелевшим пунктом управления ответным ударом, а затем начали планомерно искать другие древние военные базы, пользуясь так называемым «реестром мёртвой руки». Реестр добыл Капун, возможности которого позволяли ему погружаться в звёздные недра и пересекать всю видимую Вселенную из конца в конец. Земные телескопы способны наблюдать звёздные скопления на расстоянии 13,8 миллиарда световых лет. За этой псевдограницей скорость расширения Вселенной превышает световую, и убегающие звёзды становятся не видны Ему даже удалось пересечь Балк, многомерную пену пространства между метавселенными мультиверса, и вернуться обратно. Голубев не сразу заинтересовался проблемой мёртвой руки, хватало других проблем. Но когда он узнал о тюрьме джинов, ему захотелось убедиться в её существовании, заодно попытаться заполучить одного джина в качестве слуги телохранителя. Получилось же у Курта Шнайдера перепрограммировать Мурекса, вестника нимфы, планеты Капли. Почему же не получится у человека потомка трёх сил? Уж он точно не уступает немцу, который, говорят, тоже был усовершенствован. Убедив Диану и Капуна лететь в Ланиакею, полковник в иерархии контрразведки отправился в Национальный центр обороны России в 22 веке, располагавшийся не в Москве, а на Урале, в 20 километрах от Екатеринбурга. Здесь же находился всероссийский информационный кластер якартек использующий машины отечественного производства «Эльбрус» и «Тойм». До середины 21 столетия информационные сети страны пользовались зарубежными разработками и системами связи. Потом, вследствие введенных в 2022 году санкций на применение высокотехнологичной продукции Европы и США, сначала российские спецслужбы и оборонка перешли на самообеспечение вычислительной техникой, а потом и вся промышленность. Появились вычислительные комплексы, сравнимые по быстродействию с американскими, японскими и китайскими. Умов в России, способных создавать образцы техники лучше забугорных аналогов, хватало. Реестр мёртвой руки в натуре хранился в базе данных инфоцентра в глубине двойной звезды. Капун смог привести на Землю только его электронную копию. В данный момент она находилась в подземном бункере, по слухам принадлежавшем одному из российских олигархов 21 века. Пользуясь допуском высшего уровня как полковник Каскора, Голубев проник в святая святых бункера и был допущен к терминалу системы, обслуживающий компьютер по имени Искандер и все периферийные линии. В небольшом зале терминала, где работали 10 операторов, занимавших свои информационные гнезда с дугами мыслесъемов на головах, гостю предложили отдельную консоль, и молодой начальник смены, Гоша Метельский, носивший модную прическу, волосы на голове были выбриты полосками, образуя иероглифы, ввел Виктора в курс дела. «Материал почти полностью зашифрован», — сказал он тихим интеллигентным голоском. Нам приходится искать способы восстановления утраченных файлов и способы обработки контента, удаляя шумы. Кое-что удалось сделать, но материал раскрыт не более чем на 5%. Что вас интересует?» «Меня интересует, не упомянуто ли в материале боевые роботы». «Джины?» — улыбнулся мительский «Вы знаете?» «Конечно, о них трубят все земные СМИ. Зачем это контрразведчикам?» «Секрет», — строго сказал Голубев. «Обычно каждый день мы по вечерам сводим результаты в единую базу данных. Сегодня ничего особо интересного не было, а вот вчера...» Мительский запнулся. «Продолжайте». «Но эти сведения тоже секретны», — смутился начальник смены. «Не для меня», — Виктор показал красно-золотое удостоверение кода доступа. «Не волнуйтесь, я имею право». Дежурный с облегчением вздохнул. «Вчера смена Беркута обнаружила необычное звёздное образование за Великой Стеной. Это загалактическое образование...» «Я знаю, что такое Великая Стена». «Да, конечно», — смешался Метельский. «Близко от Млечного Пути обнаружена система естественно связанных красных карликов. До неё всего три миллиона парсеков. Так вот, в реестре есть специальное указание, что эту область надо обходить стороной». «Там есть база?» «Прямых подтверждений нет, только предупреждения и смогли расшифровать с указанием координат звёзд. Но если она отмечена в реестре, то там вполне могут находиться объекты древних». «Разрешите посмотреть». «Я перекину вам видео». Метельский вернулся к своему терминалу, нацепил наушники, снял, подбежал к посетителю. «Смотрите». Виом за консолью информационного комплекса развернулся метровым пузырём и воспроизвёл грандиозное звёздное полотно, перечёркнутое из конца в конец шлейфом галактик Великой Стены. Красная окружность накрыла небольшую веточку шлейфа и скачком увеличилась в размерах. Большинство звёзд ушло за пределы очерченного пространства, а в центре окружности зажглось ожерелье из тусклых багровых огоньков. Всего их насчитывалось 13 и располагались они так близко друг к другу, что почти сливались в одну звезду. 10 миллионов световых лет», — сказал Метельский, оставаясь на месте. «По вектору Ланякии. Хорошо бы туда заглянуть». «Неплохо бы», — согласился Голубев задумчиво. «Что ещё известно об этих карликах?» Они все сделаны как под копирку. Масса каждого не превышает трёх масс Юпитера. Возраст около 10 миллиардов лет. То есть они очень старые. Расстояние между соседями не больше трети астрономической единицы. 50 миллионов километров. Что-то в этом роде. Самое интересное, что среди них есть тёмный объект той же массы. Либо остывающий коричневый карлик низкой светимости, либо большая планета. Это реестр вам подсказал? Я имею в виду параметры кольца. В реестре о характеристиках звёзд ни слова. Мы сообщили о находке астрономам. Большой лунный телескоп кинул взгляд в том направлении, а компьютер вычислил параметры. Поскольку кучка звёзд находится в созвездии Стрельца, астрономы дали ей название «Эсветус». «Старый Стрелец». «Точно», — рассмеялся собеседник. «А тёмный объект они назвали Старый Стрелец-1». «Скиньте мне всю инфу по этим звёздам». «На почту?» «На флешку». Виктор ещё с минут улюбовался ожерельем тусклых огоньков, дождался передачи флешки и, поблагодарив Метельского, покинул территорию Национального центра обороны. Мысль посетить систему карликовых звёзд», где по реестру находился опасный объект, тем более, что сворачивать с траектории полёта клоняки не пришлось бы, окончательно укрепилась. Интуиция подсказывала, что неожиданное открытие опасной зоны в пределах доступности земных космопроходцев может сказаться на всем процессе знакомства с древней мертвой рукой. Хотя и недавняя идея заиметь Джина была неплохой. Игра стоила свеч, как утверждала старинная русская пословица. Однако встречу с Дианой и Капуном пришлось отложить. Внезапный звонок Иеронима Бахчинжиева, одного из психоаналитиков медцентра Министерства надзора за здоровьем, который курировал инфоргов, людей, подвергшихся совершенствованию, заставил Голубева изменить планы. Конечно, он знал о наблюдении за своей персоной с детства, принимая это как должное. С возрастом он научился прятать свои мысли под выращенным на срезе эндокрана клеточным слоем, не пользуясь чип-защитниками, и придирок к нему со стороны медиконадзорных органов не должно было быть. Эндокран — внутренняя поверхность черепа. «В чём дело?» — осведомился полковник, прибывший с Урала в Плесецк, где у него было своё рабочее место. «Я занят». «Вам лучше прибыть в нашу обитель», — проговорил Бахчунжиев, сморщив и без того тёмное морщинистое лицо аборигена степей. Родился он в Туркменистане. «Зачем?» «К сожалению, у вас вырисовывается неблагоприятная динамика». «Динамика чего?» — озадачился Голубев. «Лучше я вам покажу». В душу вкралось подозрение. «Мне некогда заниматься посторонними делами». «Они касаются вашего здоровья, это очень важно. Приходите в наш центр на Волхонке». «Кто работал с моим контентом?» «Никто. Вернее, я». «Очень хорошо. Давайте сделаем так, чтобы не отвлекать ваших специалистов и вас, да и у меня времени мало. Предлагаю встретиться вне центра». «Но придется провести КТ-обследование?» «Не придется». «Как гражданин свободного мира я имею право отказаться от медицинских обследований. Я и так уступаю вашей просьбе. Встретимся на пять минут, вы покажете результаты ваших наблюдений, мы побеседуем, и вы будете довольны, и я». «Так не делается», — огорченно качнул пляшивой головой медик. «Данные контроля не должны передаваться посторонним». «Какой же я посторонний?» — усмехнулся Виктор. «Речь идет обо мне, а не о постороннем человеке. Я не собираюсь передавать данные анализа кому бы то ни было». «Сделайте одолжение. Согласитесь с моим предложением. Где встретимся?» Бахчунжиев пожевал губами, пребывая в растерянности, но в конце концов уступил. «Хорошо, через час я буду дома. Записывайте координаты». «Я запомню». Старик продиктовал свой адрес. Жил он на окраине Ашхабада, и разговор закончился. Настроение Голубева упало. Нельзя было сказать, что он забыл, что находится под наблюдением, но это его не тревожило так как раз в год он проходил профилактическое тестирование. Но звонок психоаналитика вызвал беспокойство, переросшее в тревогу. Здравнадзор не напоминает о себе без причины, и это наверняка несло дополнительные угрозы. Он всё же завернул в свою контору в Плесецке, узнал последние новости в космической сфере. Фрегат Великолепный прислал сообщение о встрече с космолётом, принадлежащим частной археологической компании «Сириан», отчёрт их туда занёс, Подстраховался на всякий случай, укрепив под волосами на голове пси-защитника и отправился в Ашхабад. Как оказалось, Бахчинжиев, несмотря на возраст, 80 лет, и статус специалиста высокого уровня, 55 лет стажа, жил не в коттедже, разрешённом статусом, а в обыкновенном многоквартирном доме чуть ли не столетней постройки. Располагался дом достаточно далеко от центра города и был окружён такими же безликими домами, сконструированными и построенными машинами без участия людей». Предназначались они и для временного проживания самых бедных слоёв населения, живущих только на пособие. Прошли годы и десятилетия, а количество обедневших туркмен не уменьшилось, и такие островки урбанистической нищеты так и остались доживать свой век на фоне дворцов, возведённых кланами высших чиновников и бизнес-бандитов. Бахчанжиев встретил гостя на пороге своей квартиры, услышав вызов по домофону, Он был худ, низкоросл и походил на шимпанзе в цивильном унике жёлто-коричневого цвета. К Голубеву кинулась собака с чёрной жёсткой шерстью и стоячими небольшими ушами завиляла хвостом и вдруг попятилась, показав зубы. Хозяин цыкнул на неё. «Бабон к себе!» Собака отступила к двери на кухню. «Цифровик?» — кивнул на неё Голубев. «Ризеншнауцер», — проворчал Бахчанжиев. «Натурал, проходите, прошу вас». Он сделал жест, указывая на крохотную гостиную, отгороженную от прихожей низкой перегородкой. Виктор осмотрел комнату, в которой с трудом умещались стол и четыре стула, отметил отсутствие современного цифранжа, в большинстве своем нынешние квартиры оснащались аппаратурой виртуального интерьера, и подошел к столу, на котором стояли открытые белые кейсы и какие-то красивые гаджеты медицинского назначения. Голубев уже имел с такими дело, это были ультразвуковые и компьютерные сканеры, А отдельно в уголке комнаты стояла подставка мнемо способного читать мысли пациента. «Что случилось?» — Голубев повернулся к старику. «До «Да моего тестирования ещё полгода. С чего вы забеспокоились?» Бахчанжиев кивнул на стул. «Присаживайтесь. Осмотр не займёт много времени. Вот, почитайте пока». Хозяин достал из кейса флешку, воткнул в гнездо под столешницей, и над прозрачным стеклом вырос столбик объёмного изображения белого листа, покрытого текстом и рисунками. Голубев с любопытством полистал документ. Бахчанжиев подключил к кейсу аппараты, один укрепил на стоечке над соседним стулом. «Прочитали?» «Ничего особого не вижу». «Вы не дочитали до конца?» «Объясните в двух словах». «Ваш геном собран из трёх аллелей. Линия матери уроженки Львова прослеживается на сто лет, и по нашим данным она была выбрана... Только не обижайтесь...» «Ради бога!» «Вашу мать выбирали не по величине IQ, то есть не по коэффициенту интеллекта, а по физическим данным». «Не понял». «Она была моделью». «Уже приятно, что моя мать красавица». «Отец же, наоборот, отличался высоким коэффициентом». «Никогда не интересовался. Насколько высоким?» «Выше 160. Он занимал пост министра национального развития Малой Львовской краины. Согласился дать биологический материал, проще говоря» сперматозоида «Ммм, да, его уговорили». «Уговорили?» «Не бесплатно, конечно, за большой гонорар, но не суть. Мать уговорить было проще. К их...» «Материалу была добавлена сперма тасманийского тигра, после чего был благополучно выращен эмбрион...» «Трикстера. Короче, уважаемый, надеюсь, к материалу тигра у вас нет претензий?» «К тигру нет, как ни странно. К отцу да». Голубев нахмурился, отвлекаясь от чтения. «В каком смысле?» «Его аллель была прослежена всего на полсотни лет, его предки украинско-закавказского происхождения...» «Точнее...» Бахчужиев провел сухонькой ручкой по лицу, слабо улыбнулся. «Это не имеет большого значения. Суть в том, что эта линия с резко выраженным преступным ИСО». «С чем?» «Идентификатором социального поведения. Все ваши предки до этого колена были маргиналами, радикальными националистами». «Ну и что?» В моём роду были и русские, и украинцы, и татары. Все законопослушные граждане». «Всё верно. Абсолютно нормальное смешение этносов для настоящего времени. Поднимите руки». Голубев помедлил, но поднял руки. Бахчанжиев подвинул к столу стойку мнемоскана, развернул ажурный колпак антенны а на голову гостя нацепил присоски датчиков. Над кейсом вырос небольшой виом, внутри которого возникла сложная система трубочек и ростков, напоминающая слой мха. «Вы не договорили». «При анализе вашего поведения за полгода выявились не слишком позитивные тенденции. Вы стали нетерпимее, решительнее, высокомернее, наглее, если угодно». В душе родился червячок злости, но полковник, отметив изменение изображения экрана, на нём выросла жёлтая опухоль, справился с раздражением. «Не замечал? Думаю, вы ошибаетесь. Я веду нормальный здоровый образ жизни, занимаюсь спортом». «И всё чаще испытываете неприязнь к окружающим». Голубев перевёл озадаченный взгляд с экрана на лицо медика. «Где это видно? Как проявляется?» «В ваших поступках, в разговорах с коллегами по службе, в выборе развлечений, в отдыхе и даже в выборе сновидений». «Снов?» — удивился Виктор. «Да, снов», — кивнул Бахчунжиев. «Они в большинстве случаев агрессивные и чересчур эмоциональны. Вам уже под сорок, а вы всё ещё воюете в виртуале». «Разве это плохо?» Старик поднял на гостя скорбные глаза. Для вас лично нет, для окружающих – да. А вот и подтверждение. В облаке видеопередачи вытянулись две змейки ДНК, почти неотличимые между собой. Крайние веточки той и другой выделились когтистой формой и красным цветом. Что это? Слева ваша видовая форма, справа вашего далёкого предка, жившего в начале 21 века. Сохранилась его матрица. Обратите внимание на сходство. Допустим, совпадение имеется. Но ведь это ни о чём не говорит. Прадед жил так давно, но смог передать импрессивные черты личности по цепочке наследственности. Кто он? Известный в те времена русофоб и фашист, командир нацбата Азов. На его руках смерть десятков мирных граждан. Голубев с натугой рассмеялся, хотя ему было не до смеха. Да и хрен с ним, в мои планы не входит ликвидация мирных граждан. Бахчинжиев в сомнении собрал морщины на лбу. «Шутка», — сказал Голубев. С чего вы все-таки всполошились? Я на хорошем счету, начальство. Вы непростой трикстер, каких сейчас много расплодилось по всей планете, в особенности среди молодежи. В связи с вашей экстремальной службой, ответственной за контакты с внеземными существами, требующие большого запаса душевных сил, вы накопили немало негатива. Я посоветовал бы вам очиститься от информационной грязи, провести месяц в хорошем профилактории на Луне или на Алтае. Да и у нас в Лефортовском «Подразгрузите психику и перестанете нервничать». «Я и без того не нервничаю. Кто еще участвовал в анализе моих персональных данных? Или вы один?» «Можно сказать и так. Вы в моем профилактическом досье. Инфоргов развелось немалое количество. Специалистов для наблюдения за всеми пока хватает. Все материалы содержатся в базе данных медцентра погранслужбы, контрразведка в его ведении». Но в будущем придётся ввести по всей планете глобальный фейс-контроль с помощью отдельного компьютерного кластера. Кроме вас, к примеру, в моём ведении ещё 300 изменённых. «Стрелять», — присвистнул Голубев. «Что, простите?» «Я думал, что я в единственном экземпляре. Таких, как я, не должно быть много, иначе всем захочется невозможного». «Такой, как вы, существует в единственном экземпляре. Насколько мне известно, опыты с включением в геном человека хромосом хищников не увенчались успехом». Вы первый и последний. Хорошо, что моим конструкторам не пришло в голову скрестить хромосомы моих родителей и вируса типа COVID-22. Попытки были. Да ладно. Могу дать ссылку. А вот ещё момент. Пальчик медика указал на две коричневые петельки в слое мха. Физическая основа ваших психических паттернов. Это ваша справа вашего предка. Найдите отличие. Вы же не пятилетнему пацану предлагаете решить задачку. Не вижу тигриного следа. «Он пророс во все структуры генома, и в будущем это может стать еще одной проблемой. Задавить хищнические мотивации невероятно трудно». Голубев понаблюдал за танцем нейросети в наглядном изображении, начал отцеплять пластины датчиков. В голове проснулся Терафим по имени Демиург. «Вызывали?» «Активируй защитника, будем убеждать старичка сотрудничать». Бахчанжеев собрал датчики, отключил сканер. «Не хочу вас пугать». «Я вас тоже». «Теперь послушайте, что я скажу». Виктор придвинулся к старичку и впился взглядом в его тёмные глазки. «Не двигайтесь. Расслабьтесь, успокойтесь, вы с другом. Всё хорошо. Повторите за мной. Я спокойно готов выполнять все ваши приказы». Бахчанжиев повторил фразу над треснутым голоском. «Приказываю уничтожить все выводы о поведении поднадзорного Виктора Голубева на всех носителях. Оставить в компьютере стандартную запись «Поведение в норме». «Повторите». Бахчинжиев послушно повторил «Забыть о моём визите». «Забыть о визите? В квартире есть устройство видеозаписи?» «Нет. Возвращайтесь в институт и работайте как всегда». Бахчинжиев повторил и эту фразу «Очнётесь через пять минут и сразу приступите к выполнению приказа». На всякий случай Голубев обошёл комнатки жилища медика, ещё раз поражаясь их бедности и неприхотливости интерьера, и через четверть часа был в Плесецке. Диану удалось уговорить отправиться с Капуном к Лониаке как можно быстрее только при упоминании о грядущих угрозах посланной экспедиции, связанных с появлением в пузыре корабля Чак-Сириана. «Эти отморозки способны на всё», — закончил свою речь Голубев. «Даже воткнуть нож в спину, образно выражаясь. Поэтому лететь надо немедленно. Капун поможет разобраться со всеми непрошенными гостями, и твой Дарислав останется жив». Женщина, давно не снимавшая «Уник официала», Белая униформа с голубыми и серебристыми нашивками, брюки, пиджак с шевроном РКС на рукаве и планкой наград, черный шнурок псевдогалстука, представлявшего на самом деле элемент компьютерной гарнитуры. Наконец, отвлеклась от своих мыслей и принялась обедать, не приглашая Голубева присоединиться. Он нашел ее в столовой ЦИОК на космодроме. «Наши знают об археологах». Она имела в виду космолетчиков на «Великолепном». «По моим сведениям, фрегат спас корабль компании». Возможно, это спасение было ошибкой. Их следовало не спасать, а гнать в три шеи. На борту их "Каламаги" самые настоящие звериные зброт, которые кого угодно спокойно придаст в любой момент. Не преувеличивай, Диана отодвинула тарелку с остатками куриного бульона, принялась за второе творожную запеканку. Дай мне спокойно доесть, он поднял руки. Ещё минута. Учти главное обстоятельство. Кроме археологов, в пузыре объявились чужаки. Предположительно, разведгруппа тартарианцев. Убеждён, не только я, что вслед за ней примчатся силы покрупней, и над экспедицией нависнет смертельная опасность. Диана перестала есть. «Умеешь ты испортить настроение?» «Думай», — он встал. «Я иду на рандеву с Капуном, узнаю, в каком он состоянии. Что ему передать?» «Я сама с ним свяжусь». «До вечера». Голубев направился к Эленгу метро, понимая, что его замысел начинает приобретать реальные формы. Диана в душе уже согласилась с тем, что лететь надо. Но в Лобнинский техцентр встречу с Вестником он не пошёл. Позвонил Марцину Паровски и попросил соединить его с поправляющимся пациентом. «Придётся ждать минут 10 предупредил Завлаб. «Наш клиент гуляет». «Что значит гуляет?» — не понял Виктор. «Каким образом? Где гуляет?» Он восстановил свой виртуальный дубликатор, или как он там называется, создал копию человека и летает по всему миру, изучая цивилизацию вживую, как он шутит. «Шуткой здесь не пахнет», — хмыкнул Голубев. «Парень не в самом деле восстанавливает психосубстрат, память, технологии и свои впечатления, а он действительно обладает бог-технологиями. Вы дали ему, что он просил?» «Естественно, в тот же день. Подключили линию энергоснабжения, вручили МК-батареи, но это ему уже не требуется». Он вырастил новый контур вакуум-отсоса и теперь не зависит от внешнего питания. Это радует. По большому счёту, Капун готов к походу. «Я бы дал ему ещё пару недель для шлифовки способностей», — смущённо поюжился Паровский. «Мы решим. Давай связь». Лицо Завлаба перед глазами Голубева исчезло. Система Аргус позволяла не носить гаджеты связи в костюме, подавая сигналы напрямую в мозг абонента и на сетчатку «Аргус». А через минуту Виктор увидел перед собой молодого человека в унике под джинсу. У него были скуласное простецкое лицо славянина, соломенный чубчик, кори глаза и обаятельная улыбка. «Здрасте, полковник», — сказал он стеснительно. «Вы хотели меня видеть?» «Капун», — пробормотал Голубев невольно переживающее чувство недоверия к существу, лишь внешне напоминающему человека. «Извините за маскарад». «Понимаю, сам поступил бы так же. Где ты сейчас?» Границы видеопередачи расширились, и Виктор увидел угольно-чёрное небо с россыпью не мигающих звёзд, вал кратера, накрытого прозрачным колпаком, и какие-то строения. «Луна?» «Так точно. Кратер Линника, станция межзвёздной связи». «Чем она тебя заинтересовала?» Юный турист смутился. «Хотел посмотреть на ланиакею с этого угла галактики. У местного телескопа хорошая разрешающая способность, и я думал, что он поможет мне определить точное положение пузыря». «Определил?» Капун развёл руками. «Даже для этого инструмента расстояние в 3,5 миллиарда световых лет слишком велико. Единственное, что удалось поймать, это возросший фон искусственных информационных связей». «Поясни». «По моим предположениям, в Ланиаке сформирован кластер чёрных и серых цивилизаций, не признающих законов совместного бытия». «Властители». «Люди назвали их тартарианцами». «Нам это знакомо. Примерно такое же положение сложилось на Земле». Укры, бриты, американцы и немцы в 21 столетии обрушили все нормы поведения в отношении России. «Вам видней», — вежливо согласился юноша. «По сути, в Ланьяке сложился зародыш будущей войны за передел мироздания. Властители намерены реанимировать древнюю систему защиты». «Мертвую руку?» «Нет, мертвая рука — система ответного удара. Система защиты — нечто другое, более мощное». Она включает в себя и мёртвую руку, и системы прорывов в соседние метавселенные, и системы боевых роботов, которых практически невозможно уничтожить, их пришлось вашим предкам ловить и сажать в отстойники. В тюрьмы. К этой же системе властители могут подключить и глобальную систему связи метавселенных, пронизывающую весь мультиверс через сеть чёрных дыр. Сердце ёкнуло. Масштаб объявленных капуном объектов поражал воображение. Захотелось самому присоединиться к осуществлению тартарианцами и их грандиозных планов. Но для этого надо было стать равным этому разуму, чтобы не чувствовать себя шестеркой на побегушках. Как это сделать? Капунау говорить не удастся, не стоит и пробовать. Он больше человек, чем сами люди, зацикленные на какой-то несуществующей морали. Не приспособит ли для этой цели боевых роботов? Если тартарианцы так упорно интересовались джинами, что даже послали к пузырю разведчиков, почему бы не опередить их или в крайнем случае помочь? Грандиозно очнулся Виктор под вопрошающим взглядом собеседника. «Если только всё это не твои фантазии». Молодой человек рассмеялся. «К сожалению, не фантазии, а оценка событий. Я ещё раз покопался в реестре, сохранив базу данных в памяти, и обнаружил ранее непросмотренные файлы. Мне вовсе не нужно было пересекать Балк для выхода в соседнюю метавселенную, родину моего друга Всеволода. Достаточно было найти портал в сеть системы. Метро». «Метро? Вы имеете в виду...» Нашу земную систему мгновенного транспорта. Конструкторы назвали её метро как аббревиатуру слов «мгновенный транспорт». Не сразу сообразил, извините. Наступила пауза, и Голубев заторопился. Я всего лишь хотел узнать, как ты себя чувствуешь. Из пузыря приходят тревожные вести. Тартарианцы начали войну с нашими парнями, а к ним недавно присоединились и земные маргиналы, чёрные археологи. Если властители пошлют туда армаду, можете не продолжать. «Диана очень переживает за своего друга Волкова и просит нас ускорить подготовку к полёту». «Я почти готов», — Капун тряхнул чубом. «Дайте мне ещё сутки». «Боюсь, у нас нет столько времени». Виктор сожалеюще покачал головой. «Да и Диана не обрадуется. Хотя я тебя понимаю, лететь далеко». «Расстояние не имеет значения», — отмахнулся представитель вестника. «У меня другая проблема». Из земных интернет-каналов я узнал о существовании вирусного заболевания под названием COVID-22. Он с нами уже сто лет. Каждый год новая мутация. К счастью, медицина справилась с пандемией. Но не справилась с создателями вирусов, продолжающими искать новые, более жестокие штаммы. Ловля создателей — забота не медицина а правоохранительных органов. Но ты прав, проблема существует до сих пор. Удивлен, что человечество до сих пор не вымерло. Я тоже, — сморщился Капун. Но я имел в виду не саму проблему, а последствия. В большинстве случаев болезнь сопровождается поражением легких, обширной пневмонией, разрушающей трахеи и альвеолы, а также почки и печень. Больным банально не хватает кислорода. Вот и мне после моего возвращения с того света не хватает кислорода, образно говоря. Чего именно? Не стоит об этом, я справлюсь. Что касается вашей просьбы, буду готов к вечеру. Спасибо, дружище. Диана будет очень благодарна и позвонит тебе. А я к вечеру соберу всё необходимое для похода. Нужны питание, вода, палатки, энергия, оружие. Питание для вас, пожалуй, необходимо, хотя мои копирующие модемы могут обеспечить вас простой едой и водой до конца рейда. Генераторы энергии не нужны, оружие тоже. Возражу. Оружие необходимо. Всё-таки летим мы в логово агрессивных созданий, а не на мирные переговоры. Хочу загрузить твой трюм нульхлопом и кинжалами. Кроме того, возьму персональный модуль-адуванчик, беспилотники из десяток роботов-фозмов. Всего груза будет не больше трёх тонн. Унесёшь? Без проблем. С нами полетит мой помощник. Капун нахмурился Мне бы не хотелось, если честно, видеть на борту ещё кого-то, кроме вас. Он будет тайно охранять Диану. Я с этим сам справлюсь. И всё же стоит подстраховаться. Поверь, я не раз убеждался в том, что чаще всего проигрывает тот, кто не берёт в расчёт непредвиденное. Капун нехотя кивнул. «Хорошо. До встречи». Капун кивнул и исчез. Голубев расслабился, подумав, что, оказывается, обмануть робота из кино чужой цивилизации так же легко, как и человека.